Глава 18. Необычный грипп. Доктор Лю Цзяньюнь работает нефрологом в Гуанчжоу. После передачи Гонконга Китаю в 1997 году город не перестает расти. Через него проезжают все китайцы, желающие посетить бывшую британскую колонию. Рынок в Гуанчжоу один из самых живописных в Китае. Кошки, утки, собаки, скорпионы, свиньи, виверы. Змеи здесь продаются в живом и умерщвленном видах, подвешенные на крюках или разложенные на прилавках среди мух, сажи и имбиря. Китайцы шутливо хвастаются, что едят все, что ходит, плавает, ползает или летает. Администрация регулярно, но без рвения, напоминает о гигиене. Китай изобрел кипяток, и у китайцев хороший иммунитет. Однако в ноябре 2002 года Медицинские круги Гуанчжоу взбудоражены. Начавшийся грипп обещает быть жестоким, он уже унес несколько жизней. Эксперты, погрязшие в конфликтах и бойко курсирующие между Всемирной организацией здравоохранения и лабораторией Novartis, заговорили о H5N1. Это тот штамм, который в том году производители вакцин обозначили как опасный, чтобы начать панику пандемии. Грипп – это действительно та болезнь, которая проявляется в виде пандемий, охватывающих мир за полгода. Вирусы пользуются самолетами для беспрепятственного перехода из южной зимы в северную и подвергаются мутациям, которые меняют их природу. Каждый год эксперты не без основания опасаются, что какой-нибудь новый вирус вызовет сотни миллионов смертей и пытаются предотвратить эту случайность. Вакцины – самая красивая победа медицины, и этот факт неоспоримо признается большей частью человечества. Долгое время вакцинацией руководили наука и ее институты, а потом с гегемонией торговли над личной и всеми секторами общественной жизни они утратили свой ореол честности, и вакцины стали таким же товаром, как и все прочее. Когда маркетология стала самой ценной из гуманитарных наук, Представьте, какой золотой жилой показались вакцины, которым априори положительно относятся миллиарды людей во всем мире, всех социальных классов, потому что это нужный и честный продукт. Только вот беда, этот чудо-продукт редко покупается, что связано с его необыкновенной эффективностью. Любая вакцина применяется от двух до шести раз за жизнь одного человека. Кроме того, цены на них – Традиционно низки и наценки невысоки. Вирус гриппа, кочующий и мутирующий, был просто находкой, которая преобразовала сферу вакцинации в коммерческом мире. Новая вакцинация каждый год для всего человечества. Невообразимая мечта. Несложно было обучить и оплатить экспертов для связи промышленников, министерств и ВОЗ, давя на два их слабых места – демагогию и панический страх пандемий. Более того, поскольку гриппа пугаются только на Западе, цена на вакцину могла быть западной. И неважно, что из-за грубости приемов обращения с болезнью, дающей стабильную и весьма умеренную смертность, меркло совершенство других вакцин. Именно поэтому, как только где-то на Земле фиксировали гриппозные симптомы, туда устремлялись эксперты и проверяли, Не нужно ли добавить в вакцину новый штамм? Это научная сторона дела. И указывать на нового злодея, который выкосит народы. Это рекламная сторона. Они немедленно предупреждали журналистов, которые с жаром раздували древний страх чумы. У каждого своя работа. В ноябре 2002 года китайские власти не беспокоятся. Грипп в ноябре в этом регионе, даже если он кажется тяжелее обычного, все равно обычен. В январе 2003 года пошли разговоры о более подозрительных случаях в Фашане, в соседнем городе, где умерли один мужчина в рассвете лет и две ухаживавшие за ним медсестры. Ничего необыкновенного, тем более, что власти ни о чем не предупреждали. В январе множество пациентов с подобными симптомами лечились в больнице, где работает доктор Лю дзянь -Лунь. По городу начинают ползти нехорошие слухи. Люди-то умеют отличать грипп от негриппа. В начале февраля сын бывшего служащего ВОЗ получает сообщение, где говорится о странной инфекционной болезни, которая за неделю уже унесла более 100 жизней в провинции Гуандун. Это письмо пересылается в пекинское бюро ВОЗ с уточнением, что об эпидемии нельзя говорить в СМИ. Казенный язык? Это вторая натура диктатур, от которой им никак не удается избавиться. Даже когда хотят влиться в стройный хор наций, они не боятся казаться смешными, хотя сами ни один страх так никогда и не рассеяли. Отрицание беды властями сильно контрастирует с царящей в Гуанчжоу паникой, где население штурмует аптеки. Ничто больше не может сдержать распространение сообщений по всем юго-восточным азиатским бюро ВОЗ а потом и японскому, и, наконец, головному в Женеве. На этот раз Пекин вынужден сказать что-то правдоподобное. 14 февраля китайский министр здравоохранения говорит об остром респираторном синдроме, не похожем на грипп, от которого с середины ноября по начало февраля умерли пять человек в провинции Гуандун. Но, к счастью, число заболевших снижается и эпидемия контролируется. Эпидемия, убившая пять человек и идущая на спад, да это же сущий пустяк. И даже если бы умерли 500 человек, все равно пустяк для диктаторского государства, особенно если оно в полтора миллиарда душ. Доктор Лю Цзани явно в трудном положении. Как и его коллеги, он оказался между молотом партии и наковальней науки. И, по правде говоря, голова его занята другим ведь предстоит поездка в Гонконг на свадьбу к одному из племянников. Большой семейный праздник в городе мечты, где он еще не бывал. В 64 года перед пенсией он накопил достаточно денег, чтобы вступить в этот большой храм потребления. 21 февраля 2003 года он садится в автобус до Гонконга в компании жены и загадочного вируса, который путешествует инкогнито. Он останавливается в номере 911 гостиницы «Метрополь», откуда открывается захватывающий вид на Коулун, один из самых красивых в мире кварталов небоскребов. Ночью ему становится трудно дышать. Однако это не мешает ему утром 22 февраля отправиться по магазинам с гонконгским зятем. Возвращение дается труднее. От острого приступа кашля он падает в лифте. Соседи по гостинице, приехавшие из Сингапура, помогают дойти до номера. Быстро госпитализированный в реанимацию больницы Квонгва, доктор Лю, помнящий о тяжелых случаях в Гуанчжоу, предупреждает персонал о том, что он мог подхватить очень заразную болезнь. Медики не обращают внимания на его слова, на них нет ни масок, ни перчаток, и все они заболевают. Доктор Лю умирает 4 марта 2003 года. Между тем, Инспекторы ВОЗ прибывают в Пекин, но им не разрешают отправиться в провинцию Гуандун. Гостиница «Метрополь» и гонконгский аэропорт становятся отправными точками для эпидемии. Отсюда бизнесмены разъедутся по азиатским и мировым столицам. Воздухоплавание – это лучший союзник всех новых вирусов. Наконец, 10 марта, Китай официально запрашивает помощь ВОЗ для нахождения причин эпидемии. 12 марта ВОЗ предупреждает мировую общественность о, возможно, птичьем гриппе и, вероятно, H5N1. Не будем забывать, что этот H5N1 уже объявлялся злодеем и для смены рекламной стратегии нужны время, деньги и гибкость ума. Быстро выделяется другой вирус, пока неизвестный, из семейства коронавирусов. Болезнь названа острым респираторным синдромом. Примечание атипичной пневмонии ВРФ. РФ. Подтверждается, что мировая эпидемия стартовала из номера 911 гостиницы «Метрополь». Это первая мировая эпидемия 21 века, за которой можно было следить практически в прямом эфире. 2 апреля, редчайший случай, ВОЗ приказывает закрыть гонконгский аэропорт и открыто обвиняет Китай в преуменьшении эпидемии. Экономические последствия ужасны. Стоимость эпидемии оценивается по миру в 30 миллиардов долларов. Становится понятнее, почему все до этого было пустяком. Это повод экономически перестроить сферу здравоохранения, ведь эпидемии измеряются отныне не тысячами жертв, а миллиардами долларов. Несмотря на это, 3 апреля с большим опломбом китайский министр здравоохранения Джан Венькан успокаивает население во время знаменитой телевизионной пресс-конференции. Это перебор даже для китайских медиков, зажатых между молотом и наковальней, между красной книжечкой партии и рыночной экономикой. Один из них, китайский военный врач Джан Ян Йон, оказывается бесстрашнее коллег и обвиняет своего министра в смертоносной лжи. В июне 2003 года его с женой арестовывают. К счастью, под давлением международной общественности Джан был освобожден и стал медиком-героем. Эпидемия закончилась в июле 2003 года, затронув 8000 человек, 800 из которых умерли. Больше всего людей умерло в Канаде, где живет большая азиатская община. Почти все, кто завез вирус в свои страны – Сингапур, Филиппины, Канаду и другие – жили на девятом этаже гостиницы «Метрополь». Треть смертей приходится на медицинский персонал, среди жертв и наш знакомый доктор Лю. Как и большинство нулевых пациентов, доктор Люд Занилунь потеряет свой статус. Уже известно, что эпидемия скорее всего началась с торговца из Фашани. Он подхватил мутировавший вирус Виверы, которую, вероятно, заразила летучая мышь. К счастью, история новых эпидемий останавливается на следующем этапе, зачастую благодаря простым мерам гигиены. И наоборот, благодаря знаниям, История не останавливается на предыдущем этапе, потому что отныне генетика позволяет нам проследить всю цепочку заражений. Для инфекционистов статус каждого нового нулевого пациента будет недолгим.